Глава 29. Нокс. Пятница, 27 марта. «Нет», — настаивает Мэйв, — «это всего лишь совпадение». Джареда не приглашали на репетицию свадьбы Элли, да и откуда ему знать, где должно состояться мероприятие. «Ты всегда утверждала, что совпадений не бывает», — напоминаю я. «Кровь пульсирует в голове так сильно, что больно глазам». А в интернете можно найти любую информацию, мы сами недавно убедились. Я стараюсь сохранять спокойствие, но мне страшно. Мэйв выруливает на парковку. Неподалеку от Джареда есть свободное место, сам он из машины пока не вышел. «Боже, боже!» — стонет Мэйв. «Нужно дозвониться до Элли». «Он не ответит», — хриплым от безнадежности голосом отвечаю я. «Единственный раз в жизни Элли недоступен». «Тогда я позвоню Бронвин, она тоже там». «Боже!» — Мэйв закрывает лицо руками. «Бронвин тоже там». «И все остальные», — мысленно добавляю я. «Кроме Фиби и ее семьи. А ведь они тоже должны были присутствовать на торжестве. Да вот Эмма вчера загремела в больницу. У Мэйв так дрожат руки, что она не в состоянии набрать номер, и я выхватываю у нее телефон. Звонок Бронвин переадресуется на голосовую почту». Не отвечает. «Попробуй набрать Эдди». Снова безрезультатно. «Да что они там, с ума посходили?» Я в отчаянии ударяю себя кулаком по колену. «Мы поколение Зетт или кто? У нас телефоны должны быть приделаны к рукам». Вместо ответа Мэйв сдавленно вскрикивает, и я отрываюсь от экрана. Джаред стоит на переходе, ожидая, пока проедут машины. Мое сердце едва не выпрыгивает из груди. Я возвращаю Мэйв в ее телефон, Достаю свой, включаю камеру и нацеливаю на Джареда. Выходим. Мэй тянет меня за руку, и я опускаю телефон. Нет, продолжай снимать, иди следом за ним, а я позвоню в полицию и скажу, что-нибудь скажу, и догоню тебя. Я открываю дверь и тут же слышу гудок. Прикрыв глаза от слепящего света фар, пропускаю встречную машину, а когда, наконец, оказываюсь на противоположной стороне улицы, джерред уже стоит перед рестораном. Талия зажата между банком и офисным зданием. Вечернее время они закрыты, окна не светятся. По бокам от входа в ресторан расположены небольшие открытые веранды. Откуда-то доносятся приглушенные голоса и смех. Вечер выдался ветреный и мглистый. В свете фонарей ползут рваные клочья тумана. Вопреки моему ожиданию Джаред не входит в ресторан, а огибает здание по периметру и скрывается за углом. Я останавливаюсь в нерешительности. Запыхавшаяся Мэйв догоняет меня. «Где Джаред?» «За рестораном. Будем искать Элли. Лучше сначала посмотрим, что делает Джаред». Мы тоже начинаем огибать здание, и голоса становятся громче. Я осторожно высовываю голову из-за угла. Ярко освещенная веранда с деревянными перилами расположена на высоте около восьми футов от земли. Играет музыка, люди стоят небольшими группами и оживленно беседуют. Я неловко задираю голову и вижу чей-то затылок. Купер? Джаред встает на одно колено и кладет перед собой рюкзак. Я поднимаю телефон выше, продолжая снимать видео. Джаред открывает рюкзак, и я на миг обливаюсь холодным потом. Неужели сейчас достанет оружие? В мозгу проносятся варианты. Броситься на него, закричать, или все сразу. Но Джаред застегивает рюкзак, так ничего оттуда и не вытащив, и заталкивает его под террасу, а сам, согнувшись в три погибели, торопливо отбегает. Я хватаю Мэйв за руку и тяну обратно. «Давай ко входу!» — шепчу я. Мы бежим и прижимаемся к стене рядом с дверью. Спустя несколько секунд Джаред выныривает из-за угла и быстрым шагом направляется к парковке, глядя прямо перед собой. Мы наблюдаем за ним, пока он не скрывается за ограждение. «Что он задумал?» — выдыхает Мэйв. Я останавливаю съемку и отправляю видео Элли. Не знаю, но лучше поскорее найти этот рюкзак. Я кладу телефон в карман и беру Мэйв за руку. Ее ладонь сухая и обнадеживающе прохладная. Пошли. Мы вновь огибаем здание по периметру. Как я и предполагал, когда следил за Джаредом, пространство под террасой обшито толстыми досками. Однако в середине оставлен узкий лаз. Я опускаюсь на колени, просовываю руку внутрь и начинаю шарить во всех направлениях, но натыкаюсь лишь на камни и комки грязи. Мэйв протягивает мне телефон со включенным фонариком, и я свечу внутрь. Рюкзак лежит почти передо мной, футах в шести. Нашел, нужно только залезть туда. Я делаю глубокий вдох. Хотя замкнутые пространства не внушают мне такой ужас, как высота, все же я небольшой их любитель. Однако, когда голова оказывается внутри, выясняется, что дальше мне не пролезть. Никто и никогда не назвал бы мои плечи широкими, но лас еще уже. Я даю задний ход, сажусь на корточке рядом с отверстием и вытираю подбородок о плечо. Может, надо предупредить всех, пусть бегут отсюда. За несколько секунд я изглаздал лицо в песке и еще в чем-то липком. В рюкзаке явно ничего хорошего нет, иначе Джаред не стал бы его сюда засовывать. «Давай я попробую». Мэйв опускается на колени рядом со мной и в отверстие голову, а затем, перекрутившись всем телом, ввинчивается в лаз. Она намного худее меня, и ей удается проскользнуть внутрь. Вскоре наружу выползает рюкзак, подталкиваемый руками Мэйв, а за ним появляется и она сама, с усилием продираясь через отверстие. Я поднимаю рюкзак за одну лямку. Тяжелый, исполенявший коричневой материи, с одной стороны порван. расстегнув застежку, Я свечу внутрь телефоном. Мэйв смахивает с волос паутину и откашливается. Она вся в грязи, на правой руке длинная неровная царапина. Что в рюкзаке? Что-то круглое и металлическое, куча проводов и... Вроде как переключатели. Меня прошибает холодный пот. Ну почему я так невнимательно слушал отца, когда он объяснял мне принцип действия всяких механизмов? По-моему, кое-кто соорудил бомбу. На последнем слове мой голос срывается. Мэйв испуганно распахивает глаза. «Что нам делать?» От нерешительности меня пробирает дрожь. «Почему мы должны разбираться с этим?» «Черт, проверил бы Элли свой проклятый телефон!» «Он где-то совсем рядом, и если крикнуть погромче, может, он услышит!» «Только осталось ли у нас время?» «Нужно зашвырнуть рюкзак подальше!» «Я озираюсь вокруг!» Нам можно сказать повезло, позади ресторана поросшая травой лужайка, а в сотне ярдов за ней велодорожка. С другой стороны дорожка обсажена высоким кустарником, и если я правильно сориентировался на местности, там расположен дендрарий. Он закрывается в шесть, так что в это время суток там никого. Я срываюсь с места, Мэйв увязывается за мной. Времени спорить нет, в жизни не бегал так быстро, но пока добираюсь до велодорожки, проходит целая вечность. Останавливаюсь и перевожу дух. Достаточно ли далеко от ресторана? Надеюсь, да, потому что чем дольше я держу эту штуку в руках, тем страшнее, особенно когда рядом Мэйв. Я отвожу руку со свисающим рюкзаком как можно дальше в сторону, будто собираюсь метать диск. Эх, купи, бы сюда. Делаю глубокий вдох, вытягиваю руку еще дальше, разворачиваюсь всем корпусом и изо всех сил швыряю рюкзак через кустарник. Он улетает в темноту, и я хватаю Мэйв за руку. «Уходим! Нужно позвать на помощь!» «Что за черт?» Слышится вдалеке за кустами тихий знакомый голос, и мы останавливаемся, как вкопанные. «Нейт?» — выдыхает Мэйв, округлив глаза, и тут же срывается на пронзительный крик. «Нейт, беги! Это Мэйв! В рюкзаке бомба! Ее подложил парень, который угрожал Элли! Беги немедленно к ресторану!» «Слышится хруст веток, я тяну Мэйв за руку. Нам тоже нужно бежать, не знаю, как долго». «Мэйв?» — раздается девичий голос. Мэйв, ахнув, снова в панике выкрикивает. «Бронвин!» «Черт, Нейт и Бронвин выбрали самое неудачное время для прогулки под луной». Мэйв устремляется на голос, и мне приходится заломить ей руку назад. «Назад! Мы должны бежать!» Я тяну ее за собой, продолжая кричать в сторону Дендрария. «Бегите! Это не шутка!» Сквозь кусты рука об руку продираются две фигуры. Я различаю в тусклом свете луны развивающееся платье Бронвин и продолжаю тащить Мэйв через лужайку. Они нас нагоняют. Нейт тоже изо всех сил подталкивает Бронвин. Каким-то чудом, несмотря на сопротивление Мэйв, нам двоим удается пересечь половину лужайки». «Идем же!» — в отчаянии кричу я, стиснув зубы. «С ней, Нейт, ты ничем не поможешь!» Мэйв, наконец, прекращает противиться, и остаток пути мы мчимся на спринтерской скорости. До ресторана остается несколько шагов, голоса собравшихся на веранде людей становятся все громче, вспышки света выхватывают из темноты недоуменные лица. «Уходите!» Я машу свободной рукой, не решаясь отпустить Мэйв. Вдруг рванет обратно. На меня никто не обращает внимания. Что ж, придется зайти с козырей. В Дендрарий бомба! Все уходите внутрь!» На крик уходит весь оставшийся в легких воздух. С веранды долетают взволнованные возгласы. на этой Бронвин уже почти на середине лужайки. Ничего ужасного пока не происходит, и я позволяю себе с облегчением вздохнуть. Пусть, черт побери, этим теперь займется кто-нибудь другой. Может, все не так уж плохо. «Может, у нас еще куча времени, а может и вообще в рюкзаке что-то совсем...» Оглушительный гром сотрясает воздух. Над кустами вздымается огненный шар. Мы с мэй впадаем на землю. Я инстинктивно прикрываю голову, но прежде чем закрыть глаза, окидываю взглядом то место, где еще несколько секунд назад были Нейт и Бронвин. В небо над лужайкой стремительно поднимаются клубы белого дыма, в которых мелькают какие-то темные лохмотья. И больше ничего.